Глава четырнадцатая Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Коробьиных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло, в генерале врожденное всем русским добродушие еще усугублялась тою особенного рода приветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям. генеральша как-то скоро стушевалась. Что же касается до Варвары Палны, то она так была спокойна и самоуверенно ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома. Притом от всего ее пленительного тела, от улыбавшихся глаз, от невинно покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, веяло неуловимой, как тонкий запах вкрадчивой прелестью мягкой, пока еще стыдливой, негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждала, и уже, конечно, возбуждала неробость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление. Она тотчас сама заговорила о Мочалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами — но произнесла несколько верных и женски проницательных замечаний насчет его игры. Михалевич упомянул о музыке. Она, не чинясь, села за фортепиано и отчетливо сыграла несколько шапановских мазурок, тогда только что входивших в моду. Настал час обеда. Лаврецкий хотел удалиться, но его удержали. За столом генерал подчевал его хорошим лафитом, за которым генеральский лакей на извозчике скакал к Депре. Поздно вечером вернулся Лаврецкий домой и долго сидел, не раздеваясь и закрыв глаза рукою в оцепенении очарования. Ему казалось, что он теперь только понимал, для чего стоит жить. Все его предположения, намерения и весь этот вздор и прах исчезли разом. Вся душа его слилась в одно чувство, в одно желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви. С того дня он часто стал ходить коробьяным. Полгода спустя он объяснился Варваре Павне и предложил ей свою руку. Предложение его было принято. Генерал давным-давно, чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого, спросил у Михалевича, сколько у него Лаврецкого душ. Да и Варваре Павне, которая во все время ухаживания молодого человека, и даже в самое мгновение признание сохранила обычную безмятежность и ясность души и во варваре пал нехорошо было известно что жених ее богат А акалопа карловна подумаламайны тохта мах аайнощная парти и купила себе новый итог моя дочь делает Прекрасную партию.